Сердце дома. Как избавить от захламленности кухню и столовую. Как я уже упоминал, некоммерческая организация, которую мы основали вместе с женой на свои минималистские дивиденды, это альтернативные детские дома под названием Эффект надежды, где осиротевшие дети могут жить в домашней обстановке, максимально приближенной к настоящей семье. Пригласив женщину-архитектора для создания первого проекта здания, я сказал, мы хотим транслировать ощущение защищенности и общности даже самим оформлением. Все в них должно быть осознанным. Результатом был дом с большой кухней и специально выделенным помещением для трапес. Это те помещения, которые сильнее всего сближают семьи, пояснил архитектор. Верно подмечено. Правда? Начав путь минималиста, я стал выяснять, что решают сохранить или удалить другие минималисты. И заметил, что некоторые оставляют очень мало предметов, связанных с кухней и едой. Особенно запомнилась одна супружеская пара, у которой остались только две тарелки и две вилки. Я сразу понял, что эта крайность не для нас. Безусловно, мы избавились от многих вещей, но я не хотел доводить все до абсурда, чтобы не утратить цель семейного приготовления и потребления пищи. Более того, я хотел минимизировать кухню, чтобы усилить радость от того, что мы все вместе собираемся за столом, как в семейном кругу, так и с людьми, которых приглашаем к себе. В то время мы регулярно устраивали встречи трех групп прихожан из нашей церкви, а еще я встречался дома с двумя помолвленными парами, давая им консультации по подготовке к браку. Мы хотели иметь возможность привечать у себя этих и других людей, приглашая их на неофициальные трапезы. Чтобы сделать это, нужно было сохранить обеденный стол и стулья, а также кухонную утварь для приготовления пищи и столовую посуду для подачи. Застольное гостеприимство по-прежнему остается для нас приоритетом, наряду с приготовлением питательных ужинов для семьи из четырех человек, так что эти ценности направляли преображение кухни и столовой. Тем не менее, я не уверен, что мне удастся в полной мере выразить, что есть такого первичного, правильного, крайне человечного в совместном приготовлении и потреблении пищи. Как бы далеко вы не углубились в историю, Везде найдете людей, собиравшихся за общим столом или просто вокруг костра, чтобы вместе поесть. Угощение пищей и питьем – интуитивный акт любезности и вежливости почти в любой культуре во всем мире. В Библии и иудео-христианской традиции совместное преломление хлеба является, пожалуй, наиболее скромным и наиболее значимым отражением единства. Ценность минималистского дома. Гостеприимство. Общение в кухне во время приготовления пищи и последующее перемещение в столовую или иное место, чтобы сесть за стол и насладиться результатами, это один из лучших способов ощутить простую радость жизни. А если они не захламлены и готовы служить, то минимизированная кухня и столовая помогают развивать внутреннюю жизнь дома отношения внутри него. «Моя соседка недавно рассказала мне историю о том, как пригласила к себе на ужин супружескую пару. Супруги уже некоторое время враждовали друг с другом. Они принесли готовые к подписанию документы на развод», рассказывала мне соседка. «К концу ужина убрали их с глаз долой по крайней мере временно». Это был пример сознательного использования магии столовой которая сыграла целительную роль в жизни друзей этой женщины. В тот же день, когда я услышал эту историю, к нам пришла поиграть подруга моей дочери, а поскольку девочки заигрались допоздна, мы пригласили ее поужинать с нами. Девочка из неблагополучной семьи, и дисфункциональность домашней обстановки начинает отражаться на ее юном личике. Во время этой единственной вечерней трапезы, сидя за нашим столом, она смогла увидеть, как взаимодействует друг с другом здоровая семья. Мы не планировали это вмешательство, и понятно, что единственная трапеза не решит ее домашние проблемы. Но, может быть, наше взаимодействие в тот вечер хоть чуть-чуть поможет ей в будущем, когда появится собственная семья. А бывает гостеприимство, которое мы не всегда воспринимаем как таковое. Это доброта и внимание, которое мы оказываем близким изо дня в день. Приготовление пищи и специально отведенное время, чтобы разделить трапезу за семейным столом – это акт любви к тем, по ком бы мы отчаянно скучали, если бы эти люди больше не жили в наших домах и не ели вместе с нами. Совместная трапеза – акт любви. Минималистский дом всегда готов сказать «добро пожаловать». айлат Фишбах, преподаватель бихевиоризма из Чикагского университета, говорил, пища по-настоящему сближает людей. Пища — это внесение чего-то в тело. И потребление одной и той же пищи вдвоем предполагает, что мы оба готовы внести в свои тела одно и то же. Люди просто острее ощущают близость с людьми, которые едят ту же пищу, что и они. А ведь доверие, сотрудничество — все это просто последствия близости с другим человеком. В наших современных домах кухня часто бывает местом спонтанных неформальных посиделок. Там мы можем разговаривать, одновременно давая работу рукам в атмосфере тепла, излучаемого включенной плитой, поднимающегося пара, соблазнительных ароматов, радостного звякания и стука, природной красоты фруктов и овощей. И все это приправлено соусом предвкушения грядущей трапезы. Область приема пищи. Это место, где мы садимся за стол, чтобы разделить ее с другими, а также время, которое требуется для еды. Супруги за столом делятся рассказами, как у каждого прошел день. Семьи с детьми делают то же самое, уделяют время семейным делам и обмениваются шутками. За столом гостям можно оказать даже более теплый прием, чем в гостиной. Существует своего рода будничный ритуал совместного приема пищи, утешительной в самой своей повторяемости. Праздничные трапезы — наше домашнее пиршество. Следовательно, нужно забивать кухню всеми рекламируемыми гаджетами подряд, чтобы найти необходимый было раздражающе невозможно, а кухонные столешницы тем временем были неряшливыми, переполненными и выглядели уродливо. Ну правда же? И еще, загромождать столовую таким количеством мебели и запасами столовой посуды чтобы там было некомфортно есть, верно? Конечно же нет. Эти помещения служат своему предназначению намного лучше, сохраняя простоту и привлекательность, позволяя нам фокусироваться на практических кулинарных задачах и радостях совместного приема пищи. Начиная с этих двух помещений, мы переходим к более трудным для минимизации областям, поскольку они, в особенности кухня, обычно стягивают к себе всевозможные предметы, которые придется перебирать, чтобы отсеять лишнее. Но вы обнаружите, что избавление от захламленности кухни и столовой в доме более чем стоящее затея, поскольку вы освобождаете от ненужного сердце дома. Создание культуры вашего дома в кухне. Есть нечто освежающее и жизнеутверждающее в чистой, незахламленной кухне. Более того, это одно из моих любимых благ, которые дарит минималистский образ жизни. Подобная кухня задает тон и культуру всему дому, транслирует спокойствие и порядок, способствует возможностям и шансам, экономит время и гарантирует чистоту. Однако же является одним из тех мест в доме, где труднее всего препятствовать беспорядку и захламленности. Это так трудно по нескольким причинам. Обычно кухня расположена в области с самым интенсивным движением. Само назначение помещения требует создания беспорядка в процессе использования. Кухня часто выступает в роли коллектора для самых разных вещей, например, почты. Кухонное оборудование – одна из тех областей, где маркетологи из кожи вон лезут, рекламируя товары, которые нам предположительно необходимы. На самом деле необходимы им наши заработанные честным трудом денежки. Здесь культ излишеств предстает во всей красе. Итак, насколько захламлены наши кухни? Один эксперт по потреблению писал, в Соединенных Штатах в типичной большой кухне в 2004 году содержалось 330 разных типов предметов общим числом до 1019 штук. Даже в маленькой их число доходило до 655, втрое больше, чем в 1948 году. Как следствие, размеры столешниц и шкафчиков росли. Идеал кухни, где не только готовят, но и принимают пищу, и где хозяева могут продемонстрировать свои кулинарные навыки, добавил в общую копилку книги рецептов и специализированное оборудование, даже если им редко пользуются. Бурный рост и распространение кухонных приборов – один из признаков крайностей накопительства, к которым мы пришли. Число приспособлений, включающих кухонные, но не ограничивающиеся им, приобретаемых во всем мире, неуклонно увеличивается, и всего за 10 лет между 2006 и 2016 годами выросло на 35%. Сегодня примерно в четверти американских домов есть два холодильника, Это самый популярный домашний бытовой прибор. Если бы мы активно пользовались ими, то у нас хотя бы был аргумент в пользу владения. Но действительно ли это так? Одно исследование в Соединенном Королевстве показало, что в двух из трех домохозяйств, принявших участие в опросе, купленные приборы использовались в среднем по 6 раз, в то время как 10% устройств так и остались стоять без дела после покупки. Британцам принадлежат по приблизительным подсчетам 123 миллионов либо печек, кофемашин, кухонных комбайнов и других устройств, которые собирают пыль на полках. Подумайте о собственной кухне, какого рода предметы загромождают ее в первую очередь? Вы один из тех, кого соблазняют блестящие гаджеты или специализированные инструменты, в которых на самом деле нет необходимости. У вас множество дубликатов, оставшихся с тех пор, как вы поженились и объединили кухонное хозяйства с партнером. У вас скопилась обширная коллекция кулинарных книг, хотя вы регулярно пользуетесь только одной-двумя? Если ваша кухня похожа на кухни большинства людей, то в ней полным-полно вещей, от которых можно избавиться. Подумайте, для решения каких задач нужно это помещение? Должно ли оно давать возможность готовить вкусные, полезные блюда для семьи без особой суеты? Должно ли быть легко поддерживать чистоту, чтобы оно дарило ощущение покоя и не тратило зря ваше время? Должно ли оно быть комфортным пространством, где родственники или друзья могут составить вам компанию, пока вы готовите? Четко представляйте себе эти цели и руководствуйтесь ими, задавая себе вопрос «Мне это нужно?» и минимизируя кухню. В этот момент, если вы мните себя шеф-поваром, если у вас бывают нервные вспышки, во время которых готовка служит успокоительным, как ничто другое, или если просто любите вкусную еду, вас наверняка тревожит мысль, что переделанная кухня может разрушить вашу мастерскую для создания гастрономических творений. Расслабьтесь. Это точно такое же мероприятие, как и во всех остальных помещениях дома. Минимизация в кухне должна не забирать, а наоборот давать. Вы можете открыть для себя новые радости приготовления пищи, когда удалите из кухонного пространства лишние предметы. Изменения помогут вам заново влюбиться в кулинарию или, возможно, влюбиться впервые. Вдохновение. Горячие масляные булочки. Этим утром Случилось нечто такое, что никак не могло случиться еще шесть недель назад. Я стояла в своей недавно минимизированной кухне, дожидаясь кофе. Благословен будь кофе — это единственное, что заставляет мои глаза по утрам смотреть в одном направлении. И мой взгляд путешествовал по сверкающему рабочему столу. На столешнице покоился только один предмет — большое, красивое, полезное яблоко сорта Гренни Смит. Вообще говоря, ему не полагалось там лежать. Должно быть, его оставил кто-то из детей. Поэтому я автоматически потянул руку, чтобы убрать. Стоп. Я же была в своей мирной, только что минимизированной кухне. И поэтому достала миску. Я точно знала, где она теперь стоит, и она была чистой. Теперь предметов на столешнице было только два. Один большой, другой маленький. Мне не нужно было перерывать весь ящик с приборами, чтобы найти нож для теста, потому что он был прямо под рукой. То же самое можно сказать и о сливочном масле из чистого холодильника, и о муке, которую я переложила на удобное место в ящике. Через 15 минут у меня в духовке запекались коричневые сконы со свежим яблоком. Скон — британский хлеб быстрого приготовления, традиционно приготовляемый в Шотландии и на юго-западе Англии. А кухня вернулась к своему девственно чистому состоянию. Дожидаясь, пока булочки подрумянятся, я разгрузила посудомоечную машину, потом съела одну прямо с пылу с жару, стающими внутри стружками сливочного масла, сидя в патио за уличным столиком. Повторяю, раньше этого не случилось бы. Кухонная столешница была бы завалена всем подряд, я не побеспокоилась бы о том, чтобы привести кухню в порядок настолько, чтобы можно было спонтанно что-то приготовить. Мука стояла бы где-нибудь в мешке в неудобном месте, в те времена было бы пять разных наборов мерок, только не спрашивайте, где именно они были. А уж найти корицу в том самом шкафчике для специй быстрее было бы дойти до магазина и купить новую упаковку. Так что это утро стало для меня очевидным знаком «да». Мои усилия по минимизации окупились. О, как это прекрасно! Синди, Канада. Теперь вы готовите. С самого начала нашего приключения я страшился того дня, когда мы возьмемся за кухню. Столько приспособлений, ящиков, кастрюль, сковородок и мисок на стольких полках. Я даже не представлял, с какого бока за это браться но помощь подоспела однажды вечером, когда я лениво шарил по интернету. Я нашел в Нью-Йорк Таймс статью под заглавием «Кухня без кружавчиков тоже готовит еду», в которой профессиональный повар Марк Битман рассказывал, как он оборудовал кухню примерно на 300 долларов, и в ней была вся кухонная утварь, которая может понадобиться любому человеку, чтобы готовить как профессионал. Он не только перечислил все предметы, нужные для приготовления даже самых изысканных блюд, но и скрупулезно указал, сколько денег потратил. Во всем тексте статьи Битман продвигал такую философию. Кухня должна быть только функциональной, а не престижной, богатой или дорогой. Когда настала суббота, назначенная для минимизации нашей кухни, я отвел на это занятие значительную часть дня. Я знал, что потребуется сознательная сосредоточенность и энергия. И был прав. Но этот проект отнял меньше времени, чем мне представлялось. Точно так же, как и в других комнатах, мы вынули все предметы из ящиков и шкафчиков и начали сортировать их по группам, оставить, переложить в другое место, избавиться. Категория «избавиться» подразделялась на «продать», «сдать в переработку» и «выбросить». С помощью статьи из New York Times мы составили список всех приспособлений для готовки и выпечки, которые нужно было сохранить. Это хорошая стратегия для любой загроможденной части дома. Вместо того, чтобы спрашивать себя, что убрать из этой области, начните со списка необходимого и сохраните только эти предметы. У нас все прекрасно получилось. К тому времени, как мы закончили, Кухня перестала быть складом всего и вся, и опыт показал, что мы можем готовить в ней замечательные блюда без всяких проблем. Все, что нужно в кухне. Марк Битман — повар-минималист и кулинарный писатель, в число книг которого входят «Кулинарная матрица» и другие. Он утверждает, что практически все необходимые кулинарные операции — можно проделать с помощью одних только перечисленных ниже кухонных приборов и инструментов. Используйте этот список, когда будете минимизировать кухню. Поварской нож из нержавеющей стали с пластиковой рукояткой. Электронный термометр. Три миски из нержавеющей стали. Кухонные щипцы. Противень. Пластиковая разделочная доска. Нож для фруктов. Открывалка для банок и бутылок, овощечистка, дуршлаг, сотейники из литого алюминия трех размеров, малый, средний и большой. Средняя сковорода из литого алюминия с антипригарным покрытием. Большая, особо прочная стальная сковорода с высоким бортиком, шумовка, ложка с прорезями, лопатка из жаростойкой резины, хлебный нож, большой венчик, кухонный комбайн, центрифуга для салатных листьев, терка, кофемолка и мельничка для специй, блендер, точилка для ножей. Обожаю многозадачность. Где бы в вашем доме не завелась коллекция инструментов того или иного рода, столярных, слесарных, садовых, кухонных. Есть одна стратегия, которая способна помочь с легкостью сократить их количество. Предпочитайте многозадачные инструменты? Однозадачным. Многозадачные решают много задач, в то время как однозадачные только одну. Вероятно, на кухне найдется немало и тех, и других. От слайсеров для клубники и кисодилия до емкостей для хранения авокадо и машинки для срезания зерен с кукурузных початков. Да, она существует. Все однозадачники обещают удобство, но редко его обеспечивают, зато дорогие и неуклюжие. Лишь немногие из них решают задачи, которые нельзя точно с таким же успехом решить при помощи намного более распространенного кухонного инструмента, например, ножа или кастрюльки ковшика. Экономьте пространство. И способствуйте простоте своих коллекций инструментов, избавляясь как можно от большего числа однозадачников. Пошаговая минимизация кухни. Выберите время, лучше начать прямо с утра, как сделал я, чтобы привести в порядок кухню. Должно быть как минимум 2 часа на этот проект. Приготовьте себе кофе или включите музыку для расслабления. Очистите место на столешницах, чтобы выставлять туда предметы. А потом, когда вы будете готовы заняться минимизацией кухни вплотную, применяйте следующие полезные принципы. Первый. Уберите в другие места все, что не имеет отношения к кухне. Кухни печально известны тем, что в них скапливаются самые разнообразные посторонние предметы, и они нечаянно превращаются в место для хранения почты, детских тетрадей с домашними работами, сумок, ключей и всякой всячины. Найдите новый домик внутри дома для каждого находившегося не на месте предмета и переместите его туда. Делая это, говорите себе, что собираетесь изменить культуру дома, которая позволяла всем этим лишним вещам осесть в кухне. Считайте ее службой по работе с клиентами какого-нибудь универсального магазина. Попадать туда предметы могут, но оставаться не должны. Второй. Обращайте внимание на физические границы. Вы будете замечать всевозможные физические границы. Я говорю о таких вещах, как ящики и шкафчики, отводящие четко определенное, ограниченное пространство для хранения. Мы слишком часто злимся на эти ограничения и упрямо запихиваем в свободные пространства как можно больше вещей. Но одна из главных причин захламленности Это как раз тенденция впихивать слишком много в слишком маленькое пространство, а потом расстраиваться, когда в следующий раз приходится искать там что-то нужное. Вместо жалоб на физические границы в кухне смотрите на них как на полезные рамки, указывающие, сколько вещей стоит хранить, и подумайте, как использовать их с максимальной эффективностью. Третий. Удалите дубликаты и редко используемые предметы. Оцените все предметы, задавая тот же вопрос, которым задаетесь по поводу всего остального в доме. Это не вопрос, можно ли представить себе, что я когда-нибудь буду этим пользоваться, а вопрос, мне это нужно? Если вы никогда или почти никогда не пользуетесь инструментом, миской или контейнером для хранения, то, наверное, хранить эту вещь не обязательно. Кстати говоря, Советую оставить один набор пластиковых контейнеров с крышками, вставляющихся один в другой, и выбросить все остальные. 4. Назначьте каждому предмету подходящий домик. Отведите отдельные ящики для столовых приборов и кухонной утвари, шкафчик для тарелок, контейнеров, кастрюль, сковородок и небольших приспособлений, шкафы или полки для продуктов и более крупных и реже используемых приборов. Оценив физические границы и прорядив обитателей, вы обнаружите, что сделать это легче, чем думаете. 5. Очистите столешницы. Если ваши столешницы постоянно завалены предметами, есть большая вероятность, что среди них много вещей, используемых ежедневно. Тостер, кофеварка, чайник, открывалка, набор баночек со специями, стойка для ножей, банка с деревянными ложками – разделочная доска и тому подобное. Возможно, у вас там стоят и некоторые стандартные ингредиенты для выпечки, например, мука, сахар, растительное масло, соль и перец. Вероятно, вы рассудили, что если оставить их на столешницах, будет проще найти, когда вам понадобится. И тут мы опять имеем дело с удобством наоборот. В действительности эти предметы тратят намного больше времени как помехи, чем как нужные инструменты при приготовлении пищи. Например, если готовите тосты на завтрак, вам потребуется примерно 3 минуты, чтобы поджарить хлеб. После этого тостер будет стоять неиспользованным следующие 23 часа 57 минут. Стоит ли оставлять его на виду, где он занимает место и создает визуальный отвлекающий фактор ради тех нескольких секунд, которые вы экономите по утрам, не снимая его с полки? Подумайте, сколько раз приходилось переставлять его с места на место, чтобы протереть столешницу вокруг него, за и под ним, или чтобы освободить рабочее пространство. Вместо того, чтобы позволять этим приборам толпиться на столешнице, найдите для них домик в легко доступной части кухни, например, внутри шкафчика или на полке. Мы, к примеру, храним тостер, кофеварку и чайник в шкафчике рядом с вытяжкой. Доставать их, когда они нужны, и убирать обратно – это привычка, которая практически не отнимает времени, зато оставляет столешницы свободными до конца дня. Ваш домашний минимализм может затронуть все, вплоть до кухонной раковины, буквально. Уберите оттуда все чистящие и моющие средства – мыло, губку, щетку и прочие, которые в настоящий момент загромождают область, прилегающую к ней. Шестой. Очистите кладовую. Весь смысл кухни — это потребление, в смысле пищи. Так что у вас в шкафах или в прилегающем встроенном шкафу, используемом как кладовая, хранится множество продуктов. Выньте их все и сгруппируйте по видам. Переложите в другие места все, чему не место в кладовой. Очистите кладовую. Выбросьте старые продукты и с истекшим сроком годности в мусорный бак или компостную кучу. Начните складировать продукты обратно, группируя их логично, при возможности объединяя упаковки. Делая это, обращайте внимание, какие запасы следует сократить, подъедая их или отдав невскрытые упаковки местной благотворительной организации. Организуйте предметы с помощью корзин, коробок или прозрачных контейнеров, чтобы вы с одного взгляда могли понять, что есть у вас в наличии. Подумайте, что нужно изменить в подходе к закупке продуктов, чтобы уменьшить запасы в кладовой. Лицом к лицу. Сегодня в домах есть самые разные виды пространств для приема пищи. Кухонная стойка с барными стульями, ниши для завтрака или кухонный столовый уголок, официальная столовая, столик для закусок в семейной комнате или столешница во вспомогательной кухне в подвале, Стол на патио или веранде, прилегающий к уличному грилю. Стол для пикников на заднем дворе. В былые дни, когда во многих зажиточных домах имелись слуги, семья хозяев трапезничала в официальной столовой, в то время как слуги ели в кухне. Но ныне прислуга осталась лишь в немногих домах, и поэтому большинство семей, естественно, предпочитают удобство и уют столового уголка внутри кухни или рядом. И все же примерно в двух третях домов есть отдельные столовые. Какого именно типа места для приема пищи имеются в вашем доме и сколько их? Какие предметы в них есть? Если это отдельная столовая, в ней могут стоять самые громоздкие предметы мебели, например, обеденный стол с раздвигающейся столешницей, горка или посудный шкаф и буфет. Эти вещи занимают большое пространство. Я бывал в домах, где столовая загромождала такое обилие мебели, что неудобно было даже садиться за стол и вставать со стула. Какое там расслабиться? Помогает ли вам мебель в столовой проявлять гостеприимство? Или наоборот, мешает? Если вы избавитесь от части вещей, которые храните в этой мебели, может быть, она вообще вам не понадобится. А ведь вы, возможно, храните немало вещей. Возможно, у вас есть и прочная повседневная столовая посуда, и красивый дорогой фарфор, который вы держите для особых случаев, надеюсь, что дети его не разобьют. И наборы посуды со специальными украшениями, предназначенные для праздников или дней рождения. Кроме того, у вас возможно есть один или несколько наборов столовых приборов, например повседневный и праздничный, специализированные или декоративные блюда для подачи, посуда из стекла или хрусталя, стаканы для воды, винные бокалы, креманки и многое другое. Может, различные скатерти и столовые коврики, подставки и скатерти-дорожки для украшения стола по особым случаям. А еще тканевые салфетки и кольца для них, да? И у вас больше наборов, чем представляется возможным использовать. А еще украшения, фигурки для разных времен года и праздников, свечи и подсвечники, вазы, декоративные миски. Что там еще? Ну, некоторая гибкость в оформлении стола может быть полезна. Но действительно ли вам нужны все эти вещи? Если вы не так часто их используете, разве они не зря собирают пыль и занимают место? Если они лежат без дела 11 месяцев в году, действительно ли они необходимы? Не забывайте, чего вы пытаетесь добиться в этой комнате. Полагаю, создать комфортную, интимную, умиротворенную атмосферу для приема пищи с семьей и гостями, которые время от времени приходят. Верно? Упорно держась за все предметы в столовой, вы выходите за рамки этой цели. К примеру, не стараетесь ли произвести впечатление на гостей всеми дорогостоящими вещами, которые достаете из шкафов и ящиков всего раз или два в год? Тим Честер сказал... Задача развлечения впечатлить других. Задача гостеприимства Служить другим. А какой из этих задач, говорит ваша столовая? Садиться с другими за общий стол — это прекрасно. В конце концов, где еще мы сходимся со своими близкими, получая возможность поговорить? И ведь не так уж много нужно, чтобы сделать это событие запоминающимся. В нашей столовой сегодня содержатся всего три вещи. Стол с восьми стульями, одна картина на стене, подарок на свадьбу от моей сестры и две маленькие декоративные полочки. Нам хватает? Ваш список будет выглядеть немного иначе. Но начинайте думать о том, как можно минимизировать вещи в собственной столовой, и не останавливайтесь, пока это пространство не будет выглядеть так, как вы хотите. И не более того. Пошаговая минимизация столовой. Надеюсь, упрощение столовой окажется не слишком трудным делом, во всяком случае более легким, чем было в кухне. Если вы будете питаться там трижды в день, то трижды в день сможете насладиться зоной покоя, которую создали. Первое. Уберите в другие места вещи, которым не место в столовой. Мы испытываем искушение хранить в столовой вещи, которые не имеют ничего общего с трапезами, особенно если не так уж часто ею пользуемся или если в ней есть мебель с большим объемом внутреннего пространства. Так что встаньте посреди столовой и поищите взглядом предметы, которые следовало бы переставить или переложить в другие зоны дома, более подходящие. А если просто храните какие-то вещи, не используя, почему бы не избавиться от них сразу? Расчистите стол в столовой. Как и столешницы в кухне, многие обеденные столы становятся временными хранилищами почты, сумок, ключей, книг и других вещей в процессе перемещения их из одного места в другое. Увы, если ваш стол так же загроможден, как некоторые извиденных мною, то, чтобы пообедать или поужинать за ним, придется потратить немало сил, возможно больше, чем вы получите удовольствие от еды. Уберите лежащие на столе предметы туда, где им место. Сделайте столешницу чистым, открытым пространством, которое заявляет: "Я готова к следующей трапезе. Собирайте близких и давайте вместе поедим". Третье. Пересмотрите элементы декора. Взгляните на декоративные предметы в пространстве столовой. Какие из них наиболее значимы для вас и вашей семьи? Какие не имеют значения? На стенах теснятся столько картин, девизов и других украшений, что комната кажется тесной. Они некрасивый? Действительно ли вам нужны все эти растения в горшках, неважно, искусственные или настоящие? Безделушки на полках скорее создают хаос, чем очаровывают. Может быть, стоит снять не только их, но и сами полки? Четвертое. Уберите ненужную мебель. Наконец, присмотритесь к мебели, которую можно убрать из столовой, чтобы обнажить пространство пола. Может, у вас есть боковой столик? Буфет или витрина, которые на самом деле не нужны. Приготовьтесь с ними расстаться. Это сразу откроет большое количество пространства и завершит минимизацию. Пища для души. Кухня и столовая — это сердце дома. Здесь наши тела и души получают пищу одновременно. Мы делаем эти помещения более практичными, не набивая всеми инструментами и украшениями, которые для них придуманы а избавляя от бремени лишних вещей. Пусть в этих пространствах сияют люди, которых мы любим, а не ненужные гаджеты и столовые сервизы. Преимущества минимизации кухни и столовой намного перевешивают усилия, которые для нее требуются. Не упускайте из виду отдачу, которую получите. Тратя меньше времени на заботу о забитой вещами кухни, вы гарантируете себе больше времени на приготовление питательных, вкусных блюд для семьи и длительные беседы за обеденным столом. Не рассеивая внимание родных и гостей обильными украшениями и дорогой посудой, вы поможете им комфортнее чувствовать себя за столом. Пусть приготовление и поглощение еды одна из базовых человеческих потребностей. Необходимость для выживания. Но если освободим место для любимых людей, тем самым упрочим отношения, расширяя возможности каждого дарить и принимать любовь. Чек-лист минималиста. Как понять, достаточно ли лишних вещей вы удалили из кухни и столовой? Задайте себе эти вопросы. Для кухни. Легко ли поддерживать порядок и чистоту? Отвечает ли кухня правилам безопасности? Нравится ли мне готовить в этом помещении? Облегчен ли доступ к тем инструментам, которые я чаще всего использую? Ликвидирована ли визуальная захламленность столешниц и поверхностей? Способствует ли моя кухня созданию полезных привычек в питании? Создает ли это пространство позитивное настроение по утрам? Для столовой. Дает ли моя столовая свободу передвижения вместо того, чтобы быть загроможденной и тесной? Создает ли она возможность для совместных семейных трапез? Является ли местом, где мы можем поговорить о том, как прошел день? Побуждает ли меня столовая оказывать гостеприимство другим людям?